Глава третья. Рудник Прика. Первый день. Ду Бум! Вскочив с кровати, я бешено стал озираться вокруг. Что? Кто? Куда? Как? Пожар? Нужно бежать. В ушах стоял звон от неизвестно откуда взявшегося гудка. Ноги подкашивались, но я чувствовал. Нужно что-то делать, чтобы спастись. И начал метаться возле кровати. Странно. Мозг вроде соображает нормально а тело двигается само по себе. «Так вот ты какая, паника!» «Даже глаза меня подводили!» Остальные заключенные продолжали спокойно одеваться, как будто не слышали этого ужасного звона. «Сядь, закрой глаза и попробуй расслабиться!» «Все пройдет!» — раздался голос рядом со мной. «Наверняка тебя забыли предупредить о нашем будильнике. Он только на новичков действует. Когда научишься просыпаться в нужное время то его слышать перестанешь. А пока успокойся. Чем больше напрягаешься, тем хуже становится. Вот они, недокументированные особенности местного заключения. Упоминать о них не надо. Пусть заключенным сюрприз будет. Злобно подумал я, после чего сел на кровать, закрыл глаза и попробовал расслабиться. Получилось не очень хорошо. Я все еще был в напряжении, голова раскалывалась, А перезвон в ушах мог поспорить по своей мелодичности с колокольней. «Чтобы расслабиться, надо отвлечься», — подумал я. «Значит, надо заставить работать мозг. Что мне необходимо сделать в первую очередь? Мне нужно составить план действий на ближайший день, неделю и год. А что, если и планировать, так сразу всерьез и надолго. Итак, сегодня мне нужно... Первое. Познакомиться с местными порядками и народом. Второе. Определить, что я могу как шаман. Третье. В обязательном порядке сделать дневную норму. Четвертое. Опционально. Сделать хоть сколько-нибудь выше дневной нормы, чтобы оценить возможность получения денег. Думаю, на сегодня хватит. Так. Планы на неделю. Первое. Оценить динамику роста способностей, чтобы понять, Как быстро я буду развиваться? Второе. Поменять свою полосатую одежду. Третье. Заработать 20 серебряных монет, чтобы открыть себе ювелирное дело. Теперь планы на год. Тут все просто. Первое. Выжить и не сойти с ума. Второе. Найти драгоценный камень. Третье. Опционально. Свалить с рудников в основной игровой мир. Наметив план действий на ближайшее время... И приведя мысли в порядок, я открыл глаза и увидел сидящего на соседней кровати и пристально смотрящего на меня заключенного. Человек, а это определенно был человек, или я ничего не понимаю в расах, удивительно напоминал гнома. Небольшой рост, плотное телосложение, яркие пронизывающие глаза. И, как я опять отметил про себя, в этих глазах не было никакой агрессии, В них читались заинтересованность, сочувствие, да что угодно, только не агрессия. «Неправильные тут заключенные», — подумал я про себя. «Наверное, они добывают неправильную руду». «Пришел в себя?» — спросил он, и по голосу я понял, кто помог мне решить проблему с местным будильником. «Одевайся, надо идти за едой. Плохой будет из тебя работник, если не поешь. И кирку свою с сумкой захвати». Сюда ты до вечера не вернешься. С Спасибо, Карталониус. Выдавил я из себя, присматриваясь к имени собственника, едва светившемуся над игроком. Быстро одевшись в чистую робу, есть оказывается свои плюсы у заключения. Одежда сама обновляется. Приятно. Я захватил кирку и последовал вслед за Карталониусом. Можно просто карт. Усмехнулся он, оборачиваясь. И приравниваясь к моему шагу. Выговаривать каждый раз такое имя, язык сломаешь. Поэтому зови меня просто карт. Да и привык я уже к этому имени. Все-таки одиннадцатый год тут сижу. И сидеть мне еще тут четыре с лишним. Чуть промолчав, продолжил он печально. Ну ладно, не будем о грустном. Нам с тобой нужно будет как-то уживаться. Так что давай сразу заводить нормальные отношения. Ты хоть не буйный. «А то так замечательно бегал вокруг кровати с утра пораньше, словно несколько раз киркой себе по ногам заехал. Да еще и орал. Пожар, спасайся!» Я почувствовал, как непроизвольно стал наливаться краской. Оказывается, я еще и кричал. Со стороны мои метания наверняка выглядели глупо. В сердцах выругавшись на умельцев, придумавших такой способ пробуждения, я посмотрел на карту. А малыш, как оказалось, непрост. Ой, непрост. Пятнадцать лет просто так не дают. Для этого нужно постараться. Причем сильно. «Не переживай ты так», — улыбнулся Карт, видя мою реакцию. «У нас уникальный рудник. Сюда кого попало не посылают. Здесь в основном работают мошенники, казнокрады. Есть даже один похититель. Но буйных нет. Во всяком случае пока». Тебе начальник рассказал, что бывает за нарушение правил? Я отрицательно помотал головой, ставя галочку напротив пункта, что NPC в руднике еще те поганцы. Правило довольно простое. Как только ты наносишь кому-то умышленный урон, неважно чем, рукой, киркой, камнем, твоя бодрость быстро падает до нуля, и ты без сил валишься с ног. С нулевым уровнем бодрости теряется уровень жизни, По единице каждые 5 секунд. При этом бодрость не восстанавливается. Так что, если тебя тут же не напоят водой, через пару минут ты труп. И сразу тебе скажу, умирать очень неприятно. К тому же после смерти теряются все уровни в навыках, что успел получить. Такая вот специфика нашего рудника. Для многих здешних это хуже смерти. Так как творить на низких уровнях прокачки занятие утомительное. Да и денег приходится тратить на прокачку довольно много. Творить? О чем это он? Ну, это даже хорошо. Я сам живу по принципу, меня не трогают, я тоже не трогаю. Но вот скажи, почему на руднике я еще не встретил ни одного агрессивного взгляда?» Спросил я, показывая на прошедшего мимо нас гнома, весело подмигнувшего карту. «Такое ощущение, что люди здесь не преступники, а простые работники» которые вкалывают по найму и в скором времени поедут домой, усядутся в мягкое кресло, достанут холодного пива и будут, черт, замечательно, но все равно так не бывает. Это хоть и виртуальность, но люди тут тут реальные, все преступники, а смотрят на тебя как бабочки на цветки, заинтересованно и чуть ли не восторженно. Я в реальности таких взглядов не видел, а тут как ни крути зона. В чем дело? А ты молодец! Сразу заметил важное. Отметил карт, становясь в конце очереди, стоящей, скорее всего, за едой. Вот смотри, это Альтариониус или просто Альт. Хлопнул он по плечу впереди стоящего человека. Привет, Альт. Еще не купил зеленой краски для полотна? Обернувшись, Альт Несмотря на такое фамильярное обращение, не стал выяснять отношения, а радостно улыбнулся. «О, привет, карт! Нет, еще не купил. Стоит она, зараза, почти пять золотых, а у меня чуть больше трех. Тут как не горбаться, но за день больше десяти серебряных заработать не получается. Так что только через пару недель начальник получит новую картину. Черт, у меня уж руки чешутся ее дописать». Скоро уж ломка будет, если срочно не завершу работу. И как я краину только не подкатывал, и подарить просил, и скидку хотел получить, и пытался разжалобить, говоря, что мне до пятого уровня художника не хватает всего лишь 10%, упёрся гном. Правду говорят, что как только разговор заходит про деньги, к гномам соваться не следует, а вы, молодой человек, Какой специальностью обладаете? И тут до меня наконец-то дошло. И роскошные апартаменты администрации, и отсутствие злобных взглядов заключенных не могут творческие люди так смотреть на других. И слова карта о том, что у нас уникальный рудник, и сюда кого попало не посылают. Я попал на рудник мастеров. Тех, кому при объявлении наказания дали профессию. Поэтому тут так тихо. Поэтому... Ко мне вполне дружелюбно относятся карт, и охотно общается альт. Если десяток лет творить, то волей-неволей отметаешь от себя весь негатив. Получается, не рудник, а какая-то зона реабилитации и перевоспитания для заключенных. Вот это я попал. Ювелир растерянно пробормотал я, смотря на заключенных уже другим взглядом. На руднике находилось около двух сотен живых существ. Люди, гномы и даже один орк. Как говорил Райн, здесь есть скульпторы, стекольчики, даже резчик по дереву. Резчиком является, скорее всего, орк, стоявший в очереди недалеко от нас и задумчиво крутивший в руках какую-то деревяшку. «О, довольно редкая у тебя специальность!» Обрадованно воскликнул Карт. «На моей памяти у нас ювелиров еще не было. Мой тебе совет, парень!» И не смотри на меня так искоса, я тебе плохого не посоветую. Вкалывай как черт, забудь про усталость, но делай сверх нормы. Твоя задача – заработать денег и открыть себе основную специальность. Ну, а уж когда уровень навыка своей специальности повысишь, то… Нет, не буду тебе говорить, сам узнаешь. Кстати, чем больше чего-то создаешь, тем больше денег, а чем больше денег… «Тем жить здесь проще, верно, Альт?» Альт согласно закивал головой. «А ты кто? У тебя какая специализация?» Спросил я Карта, уже мысленно зачисляя его в скульпторы. К моему удивлению, Карт промолчал, затем помрачнел, а после и вовсе отвернулся и стал рассматривать горную вершину вдали. «Он там что, дракона увидел? Или я спросил что-то неприятное?» «Над картам наши законники поиздевались сполна. У него специальность еще более редкая, чем твоя. Он — стукач!» — ответил за него Альт. «Карт не стал тебе рассказывать, тогда я расскажу. Понимаешь, чем выше уровень нашей основной специальности, тем больше мы получаем, не знаю, как это объяснить. Удовольствие, что ли?» «Удовлетворение!» «Поэтому все на руднике стараются прокачиваться». Все, кроме Карта. Чтобы начать качаться, ему нужно начать стучать на нас, начальнику лагеря. С учетом того, что у карта за 10 лет от ситки уровень стукача равен нулю, ты понимаешь, как часто он это делает. Когда прокачаешь свою ювелирку хотя бы до первого уровня, то поймешь, чего он лишился. «Извини, карт, не знал», — растерянно пробормотал я. «Да ладно, я уже привык». Зато у меня уже восемнадцатый уровень болтливости. Представляешь, есть такая характеристика. Вот с помощью него и держусь. Кстати, общаясь сегодня с тобой, поднял его на полпроцента, а толком мы еще даже не разговаривали, так что от меня ты в ближайшее время не отделаешься. Теперь понятен интерес карты ко мне, а я-то наивный подумал, что тут везде доброта и взаимовыручка. Куда там? Сплошная меркантильность и товарно-денежные отношения. Незаметно за разговором мы подошли к месту раздачи еды. Когда я только прибыл сюда, то его не заметил, так как оно располагалось сразу за кузней, возле одного из проходов на рудник. Да и само место раздачи трудно было назвать местом. Стоящий на земле метровый чан, из которого один из стражников черпаком накладывал еду. Вот и все место. Никаких костров, палаток, навесов или еще чего-то. Чистые тарелки огромной кучей валялись перед чаном, прямо на земле. Заключенные брали по одной и подходили за своей порцией. Ложки на веревочке были привязаны к каждой тарелке. Прямо детская погремушка получилась. А куда грязную посуду сдавать? В обозримом пространстве я не видел места сбора. Ладно, посмотрю, что карт будет делать с тарелкой, И повторю его действия когда мне отдали тарелку с едой первое что подумал я взглянув на нее это то что я есть это не буду никогда назвать едой то что протягивало мне надсмотрщик нельзя было никак мутная однообразная масса бледно-зеленого цвета неспешно пузырящаяся несмотря на то что выглядела еда жидкой она не растекалась застыв уродливой массой в миске. Хорошо, хоть запаха от нее совсем не было, а то меня бы вырвало прямо на месте. «Бери и проваливай!» — с ухмылкой проговорил надсмотрщик, видя мое вытянувшееся лицо. «Тут тебе не курорт! Либо жри кашу, либо дохни от голода! Ну!» — еще раз протянул он мне миску. Взяв ее, я отошел в сторону и огляделся. К моему удивлению, все заключенные спокойно ели, не обращая никакого внимания на внешний вид еды. Либо от безысходности они уже привыкли к такому, либо я ничего не понимаю, растерянно подумал я. Вот он, выбор. Засунуть свою брезгливость куда подальше и съесть это, либо насладиться незабываемым процессом переваривания желудком самого себя. Сволочи все-таки эти разработчики. Что странно. Играя охотником, я никогда не замечал, что без еды персонажу становилось плохо. Если долго не есть, то с течением времени становишься вялым, менее подвижным, опыт идет не так быстро, но никаких катастрофических последствий не было. А про то, что желудок мог сам себя переварить, я даже и в страшном сне представить себе не мог. Опять недокументированная особенность заключения, или обычные игроки играют в упрощенном режиме, А тут крутой хардкор, а может все, что мне наговорили, блеф и ничего со мной не произойдет. Голова стала раскалываться от такого буйства мыслей. Сейчас можно пожалеть, что я не успел уточнить этот момент, когда готовился к заключению. Хочешь, не хочешь, а решение принимать надо. Готов я рискнуть и проверить на достоверность информацию о том, что без еды можно умереть. Стыдно признаться, но нет. Пусть эта игра... Но психологически я не готов умирать даже в ней. Охотником я вообще за все свои 87 уровней умирал только пару раз. Да и то, пока не получил на тридцатом уровне возможность контроля противника. С тех пор, вот уже 2 года я играл роль Кощея Бессмертного. Я даже улыбнулся такой мысли. Из-за Марьи Искусительницы в лице Марины моего Кощея в лице Охотника уничтожили. К тому же на воле были включены фильтры ощущений. И смерть была всего лишь отключением от барлеона на пару часов. А тут же «Значит, надо есть», — с ненавистью посмотрел я на миску, в которой продолжала пузыриться каша. Переборов себя, принялся осторожно есть, внимательно наблюдая за своими ощущениями. Вначале почувствовал легкое пощипывание во рту, словно ем конфету-шипучку. Затем с удивлением обнаружил, что у каши есть вкус, и этот вкус мне нравится. А когда приятное пощипывание во рту сменилось эйфорией по всему телу, то я незаметно для себя мгновенно доел всю порцию. Удовольствие было таким большим, что я даже не удивился, увидев сообщение о получении бафа. Получен положительный эффект. Сила плюс один Потеря бодрости уменьшена на 50%. Время действия 12 часов. Не успел я дочитать сообщение, как тарелка испарилась у меня из рук. Здорово! В реальность бы такой подход к уборке. Поел, и грязные тарелки навсегда исчезают. Взвалив кирку на плечо, я влился в людской поток, который отправился на рудник. Меня ждал мой первый рабочий день. Участок встретил меня визуальной пылью, безветрием и палящим солнцем. Навык горного дела у меня единица. Значит, независимо от того, насколько я сегодня его подниму, мне нужно за день добыть 10 кусков руды. Расчет нормы идет до входа в рудник, а не во время выхода. Во всяком случае, я так понял Райна. С учетом того, что мне нужно ставить себе повышенные цели, сегодня надо добыть 20 кусков. «Ну что, поехали!» С такой мыслью я бросил мешок на землю, схватил удобнее кирку и начал молотить по куче. Бить не сильно, но и не слабо. Бить между камнями, а не по ним. Проснулись у меня в голове мысли, пока я работал. Следить за дыханием и уровнем бодрости. Бить точно между камнями. Мишки очень любят мед. Почему? Кто поймет? «Бить между камнями». Интересно, а кролик и вправду ему все на стол выложил? Или себе на черный день что-то оставил? Следить за уровнем бодрости? Как же, блин, тяжело махать этой чертовой киркой? Примерно через час я решил сделать перерыв. Полоса прочности у медной жилы остановилась на отметке 60%. Значит, колотить мне еще часа два, не меньше». Такими темпами я сегодня смогу сделать максимум три жила. Блин, мало. Надо быстрее. Уровень бодрости показывал 43 единицы. Жизни снизились до 35. Поэтому я решил сходить за водой, чтобы восстановить их. Заодно посмотрю, что да как на местном водопое. Располагающийся в самом центре рудника водопой представлял собой 20-метровый квадратный участок, аналогичный тем, на которых работали заключённые. С единственным отличием – по краям не было каменных насыпей. На участке находились шесть маленьких колодцев с глубиной и шириной отверстия примерно полметра. Никаких крышек, просто обычная яма в земле, обложенная камнями. И при этом на все шесть колодцев приходилась только одна плошка, которой можно было набрать воды. Прямо вот так на земле и валялось. Блин, полная антисанитария. Хорошо, хоть микробов в виртуальном мире нет. Жесть какая-то. Одна плошка и шесть маленьких колодцев на две сотни заключенных. Как-то бесчеловечно получается. Никого из заключенных на водопой не было. Поэтому я взял плошку и склонился над колодцем, зачерпывая себе воду. И какой умник придумал на такой огромный рудник, Сделать только один водопой. К тому же, расположенный так неудобно. Выпив воду, которая на вкус ничем не напоминала ту, что предложил мне Райн, я восстановил упавший уровень бодрости и жизни и удивился, увидев у себя странный дебаф. Использована вода. Время окончания 6 часов. Свойства и описание дебафа были мне недоступны, поэтому я решил о нем забыть, И вернулся к себе на участок. Следующий час я целеустремленно уничтожал жилу. Вот уже остается 40% прочности. Вот 20%. Еще немного, еще чуть-чуть. Закусив губу, я стервенел лупил киркой. Интересно, в реальности я бы тоже смог работать в таком темпе? Или уже упал бы от усталости? Вот 10%. Вот. Внезапно кирка выпала у меня из рук а я сам рухнул на землю. Вы устали. Текущий уровень бодрости 10 из 100. Уровень жизни уменьшился на 30. Итого 10 из 40. Твою медь! Как же я мог про бодрость забыть-то? Войдя в настройки, я сделал себе оповещение, которое будет предупреждать, если уровень бодрости упадет меньше 30. Теперь главное — доползти до воды — И ноги в пути не протянуть. Странный дебаф не пропадал, зато в нем изменился таймер. Использована вода. Время окончания половиной часа. Едва добравшись до воды, я с трудом поднял плошку и отпил пару глотков. Уже чувствуя, как усталость от меня отступает, я непонимающе уставился на надпись, возникшую перед глазами. «Вы использовали воду второй раз за 6 часов». Заработан штраф. Количество очков навыков уменьшается на 10%. Следующий уровень уменьшения 20%. Внимание! Вы еще не заработали очков навыков. Суммарный штраф 0. Вы восстановили уровень жизни. Итого 40 из 40. Вы восстановили уровень бодрости. Итого 100 из 100. Несмотря на вернувшуюся бодрость, моральных сил на то, чтобы ругаться или как-то выражать свои эмоции, у меня не было. Я поднялся и уныло пошел по направлению к своему участку. Дневная норма должна быть выполнена в любом случае, а пить воду еще четыре с половиной часа нельзя. Теперь до меня стало доходить, что место, куда я попал, действительно является местом заключения, а не увеселительной прогулкой в лагерь труда и отдыха. У жилы оставалось всего 5% прочности, на автомате я взял кирку и принялся методично наносить удар за ударом, полностью отрешившись от действительности. Через несколько минут полоса прочности жилы последний раз мигнула, куча камней исчезла и на земле осталось 6 кусков руды. Бегло взглянув на сообщение, возникшее перед глазами, я отмахнул его. Собрал руду в мешок и принялся за вторую жилу. Получен опыт плюс один опыта до уровня осталось 99. Получены улучшения навыков плюс 50 процентов навыка специальности горное дело и того 50 процентов плюс 10 процентов параметра характеристики сила и того 10 процентов. Плюс 5% параметра характеристики выносливость. Итого 5%. Далее всего один опыт за жилу. Удар. До уровня нужно еще 99 жил разбить. Удар. 3-4 жилы в день. Удар. Минимум месяц до уровня. Удар. Я здесь умру. Удар. Морально точно. За час, что я потратил на вторую жилу, ее прочность просела до 65%, а мой уровень бодрости – до 30%. Дебаф воды показывал, что пить нельзя еще два часа, поэтому я устало лег в тени, отбрасываемой жилой, чтобы хоть немного спрятаться от палящего солнца. Закрыв глаза, я представлял себе, как купаюсь в прохладной воде, как она струится у меня по лицу как медленно я пью вкусную, прохладную, животворящую влагу. Тихий писк, раздавшийся рядом со мной, стал словно гром среди ясного неба, заглушив собой пронзительный звон кирок. поэтому я вскочил и стал бешено озираться вокруг. Огромная, примерно мне по колено крыса стояла на одной из жил моего участка и смотрела на меня. Я ошеломленно уставился на крысу, И некоторое время мы играли в гляделки. «Откуда тут крыса? Тут же, кроме камней, нет ничего. Что они тут едят, в конце концов? Неужели самих заключенных?» Вопросы оставались без ответа, но факт оставался фактом. Крыса была, и она смотрела на меня. Видимо, приняв какое-то решение, крыса выркнула и, спрыгнув с медной жилы, исчезла из поля зрения. Несколько минут я тупо смотрел на то место, где только что стояла крыса. Крыса на каменном руднике. Это же невозможно. Это же... Это же бесплатный опыт. Опыт, который можно заработать независимо от добычи руды. А если я возьму второй уровень, то вложу все очки в... Так, нужно обязательно устроить крысиное сафари на моем участке. Уже приняв решение устроить охоту на крысу... Я вспомнил слова карта, что если наносишь кому-то урон, то уровень бодрости падает до нуля и приходит зимний пушистый зверек. Блин. А на крыс это правило тоже действует. Нужно обязательно узнать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. К моему удивлению, за то время, что я отдыхал и мечтал о крысином сафари, уровень моей бодрости вырос до 80. Жизнь полностью восстановилась а дебаф воды стал показывать меньше часа. Схватив кирку, я решил довести бодрость до 30 и, дождавшись снятия бафа, идти на водопой, где уточнить, хоть у тех же надсмотрщиков, какое наказание я получу за убийство крыс. То ли воодушевление от предстоящей охоты повысило физические силы, то ли я приноровился работать, но когда у меня оставалось 30% бодрости, Уровень прочности жилы составлял всего лишь 15%. Дебаф воды полностью спал, поэтому я, несмотря на ломоту во всем теле, полетел за водой. На водопое было многолюдно, видимо, у многих закончился дебаф. Пополнив силы, я стал глазами искать карта, но к моему огорчению на водопое не было ни его, ни альта. Поэтому, взвесив все «за» и «против», «Я пошел к надсмотрщику». «Интересно», — думал я, подходя к стражнику. «Где разработчики взяли оригинал для такого презрительного взгляда? Ведь специально так не посмотришь. С таким взглядом надо родиться. Такое ощущение, что стражник смотрит на тебя, как на кусок чего-то мелкого и неприличного. Блин, неуютно-то как». «Че надо?» Рык надсмотрщик, оказалось, раздался по всему руднику. «Есть ли штраф за убийство крыс?» Сходу задал я свой вопрос, полагая, что разводить политес со стражниками нет никакого смысла. «Крыс? Ха-ха! Да ты никак решил стать охотником за крысами!» – заржал стражник. «Кроме того, что она тебя сожрет к чертям собачьим, больше никакого штрафа нет. К тому же, тебе с твоими куцами ногами не угнаться за ней. Ее нужно бить только издалека». «А чем ты ее бить будешь? Камнем, что ли?» «Пошел работать, а не слюни на крыс распускать». «Да уж, кроме взгляда, еще и характер ангельский вложили в данного стража порядка. Но хоть главное я для себя узнал. Крысу убить можно, и за это не накажут. А раз не накажут, то надо пользоваться возможностью». «Стой!» — откликнул меня стражник, когда я направился назад. Если тебе все-таки удастся уничтожить крысу, у Райна можно будет получить за нее награду. Они его достали еще больше, чем ты меня. В качестве доказательства не забудь захватить хвост крысы. Оповещение для игрока. В случае убийства крысы отнесите крысиный хвост Райну и получите от него награду. 10 медных монет и две репутации у стражников рудника Априка за каждый крысиный хвост. Вернувшись на участок, я решил быстренько разделаться со второй жилой, начать третью, и когда бодрость опять упадет до 30%, устроить охоту за крысой. Это же дополнительный способ заработка и подъема репутации. Нужно обязательно им воспользоваться. Всеми мыслями я уже был на охоте, поэтому не заметил момента, когда полоса прочности моргнула и жила исчезла. Получен опыт! Плюс 1 опыта. До уровня осталось 98. Получены улучшения навыков. Плюс 50% навыка специальности Горное дело и того 100%. Навык специальности Горное дело увеличился на 1, и того 2. Плюс 10% в параметрах характеристики силы, и того 20%. Плюс 5% в параметрах характеристики выносливость, и того 10%. Бегло глянув на сообщение, появившееся перед глазами, я отмахнулся от него, чтобы собрать руду и начать третью жилу. Как тут легкое, практически невесомое удовольствие, сравнимое с тем, которое получаешь от стакана холодного свежего пива, выпитого после жаркой сауны, накрыло меня с головой. Это было так неожиданно, и в то же время приятно, что мне захотелось прыгать, петь. «Кого-нибудь обнять?» «Крыса, ты где? Я тебя люблю!» Эйфория длилась недолго, но оставила глубокий отпечаток у меня в душе. Да, ради такого стоит вкалывать по 12 часов в день. Я даже подумать боюсь, как накроет за прокачку характеристики или основной специальности. Все-таки есть свои плюсы в том, что в капсуле включают восприятие ощущений. И прав был альт. Это ощущение незабываемое. Со второй жилы я получил еще 6 кусков медной руды, что позволило мне забыть про дневную норму и открыло дорогу моему заработку. Итак, что мы имеем? Бодрость 95, прочность жилы 100%, горное дело 2 единицы, до окончания рабочего дня примерно 5 часов. Приступим. Сообщение, которое я поставил в настройках для отслеживания бодрости, выскочило примерно через час работы. Присев на землю, я с удовольствием отметил, что со вторым уровнем горного дела работать намного приятнее. Примерно тот же час работы, что и раньше, а от прочности жилы осталось 45%. И это я еще не напрягался. Теперь оставалось решить, что делать с охотой. «Бегать за крысой я не смогу. Бодрости и выносливости не хватит. На ловкость рассчитывать бесполезно. С единицей в навыке я только себе по ноге попаду, а не по крысе. Ловушки, что ли, ставить какие-нибудь – вот задача. Крыс на моем участке оказалось не так уж и мало. Я насчитал около пяти штук. Как и все животные начальных локаций, крысы были не агрессивны и имели 30 единиц жизни». Юркие звери постоянно шныряли туда-сюда между камнями и только изредка, на несколько секунд, выходили на открытое пространство, разрушая все мои наполеоновские планы. Выделив одну из крыс, я посмотрел ее свойства. Крыса рудника Априка. Описание. Шныряющие животные появились на прике с самого открытия рудника, доставляя его администрации неприятности. За убийство крыс полагается награда. Жизнь — 30, атака — 10, броня — 2. Невосприимчивость к магии — 2. Не находя решения, я автоматически начал перебирать свои характеристики и способности, продолжая напряженно искать варианты. Раса Человек — самая первая раса Барлеоны. Столица Анхурс. Дальше. Горное дело. Специальность персонажа, позволяющая добывать руду. С ростом специальности уменьшается потеря бодрости на... Дальше. Класс. Шаман. Духовный наставник, умеющий общаться с духами, призывая их себе на помощь. Призываемые духи помогают шаману защищаться, либо лечить поврежденных соратников, а сильные шаманы могут... Дальше. Стоп. Назад. Шаманы могут работать с духами. Что же я туплю-то так? Утром ведь специально себе пометку сделал – разобраться с шаманом. Потратив несколько мгновений, чтобы понять, как открывается книга заклинаний, я вывел ее перед собой и принялся изучать. В книге у меня было всего два заклинания, зато каких. Призыв малого духа исцеления. Вы обращаетесь к миру духов, призывая малого духа исцеления, который отдает часть своей сущности – жизненной силы – пострадавшему. Сила призываемого духа и количество отданной сущности зависит от вашей характеристики интеллект. Время камлания 2 секунды. Стоимость призыва до инициации в шаманы. Уровень персонажа, помноженный на жизни вызывающего. Стоимость исцеления уровень персонажа, помноженный на 4 маны. Восстанавливает Интеллект, помноженный на три, жизни. Малый дух молнии. Вы обращаетесь к миру духов, призывая малого духа молнии в противника, который забирает часть его духа, жизненную силу с собой. Сила призываемого духа и объем, забранный у противника жизненной силы, зависит от вашей характеристики интеллект. Время камлания 5 секунд. Стоимость призыва до инициации в шаманы. Уровень персонажа, помноженный на жизни вызывающего. Стоимость атаки. Уровень персонажа, помноженный на 4 маны. Урон. Интеллект, помноженный на 3 единиц. Дальность 20 метров. Ух, пришлось несколько раз прочитать этот текст, прежде чем я в нем разобрался. Накрутили, однако, не слабо. И придумали замечательно. Пока ты не инициированный шаман, Вызывать духов, конечно, можешь, но только при этом плати им за вызов собственной жизнью. При этом, чем выше у тебя уровень, тем больше ты будешь платить. Жесть какая-то на самом деле. Но все равно нужно разобраться, как всем этим пользоваться. Тем более, что для меня оставалось загадкой само слово «камлания». Я его впервые слышал. Что это такое и почему его нужно делать две секунды? «Ладно, сейчас проверим». Я посмотрел на ту часть участка, где сновали крысы. Очередной представитель семейства грызунов сидел на куче камней и смотрел на меня. «На сыр я, что ли, похож?» «Ну, сиди, сиди, я сейчас». «Удар духа!» — воскликнул я, направляя руки на крысу. От моего крика у крысы дернулись усы. Она поводила носом из стороны в сторону, Но продолжала сидеть, как ни в чем не бывало. «Облом! Вызываю малого духа молнии, чтобы он покарал эту крысу! Атака!» Тыкал я руками в направлении крысы. «Дух! Призыв! Сдохни!» Продолжал я, но понимал, что-то тут не так. Обычно такие вещи, как использование заклинаний, а тем более призыв духов, объяснялись во время первоначального обучения, которого у заключенных не было. А охотника, которым я играл, из всей магии учили только пользоваться свитками заклинаний. Черт, мне бы сейчас гайд по игре почитать. Но вот только кто же даст к нему доступ? Может, дело в самой книге заклинаний? Я осторожно прикоснулся к нарисованной пиктограмме малого духа исцеления, полагая, что если заклинание и сработает, то ничего плохого не произойдет. Неожиданно в моих руках оказалась мерцающая проекция крестика. Она была маленькой, невесомой и словно прилипла к моей руке. Когда я разжал пальцы, крестик остался в моей ладони. Я даже потряс ею не сильно. заклинание не отлипало. Это уже что-то. Как же его теперь активировать? Сжав руку в кулак, пытаясь раздавить крестик, я тут же увидел сообщение. Желаете добавить заклинание «Призыв малого духа исцеления» в активную зону? Да, желаю. И? Заклинание «Призыв малого духа исцеления» добавлено в активную зону заклинаний. Для активации заклинания выберите «Объект лечения». Мысленно активируйте призыв и совершите шаманский ритуал «Камлание» в течение двух секунд. До момента инициации шамана в качестве бубна – Для ритуала может использоваться любой предмет. Внимание! В связи с наложенными на данную локацию ограничениями, призвать духов для собственного лечения нельзя. Доступных слотов заклинаний в активной зоне 7 из 8. Комлание нужно делать с бубном? Это что получается? Чтобы мне лечить или наносить урон, нужно водить хороводы с бубном или, пока я не стану настоящим шаманом, с бубнозаменителем? Теперь понятно, почему этот класс такой непопулярный. Мало кто захочет выглядеть как что-то бормочущий и танцующий придурок. Играя охотником, я видел магов, которые молча стояли, вытянув руки в сторону врага, и с их рук срывались молнии, огненные шары, ледяные сосульки и никаких танцев с бубном. Вот это действительно магия. А здесь я даже расстроился. Вспомнил тех шаманов, что видел. Действительно, танцующие и бормочащие придурки. К тому же, лечить себя нельзя. Даже в этом обломали. Из-за потери бодрости уровень жизни падал, так что иметь приятную плюшку в виде самолечения было бы очень удобно. Мечты, мечты. Ну да ладно, у меня остался еще дух молнии. Прикоснувшись к пиктограмме «Малый удар духа молнии», Я мысленно уже видел ее проекцию в руке, как вдруг возникло сообщение. В связи с наложенными ограничениями, использование заклинания «Малый удар духа молнии» в локации «Медный рудник прика» возможно при уровне репутации у стражников рудника прика «Дружелюбие» и выше. Ваш текущий статус репутации нейтрально. От расстройства я даже сел на землю. Что же получается? Плюшка есть а пользоваться ею не моги. Зачем ее тогда вообще оставили? Крыса, радуйся, будешь жить. Горько подумал я. Прощай, репутация, прощай, деньги. А ведь счастье было так близко. Тяжело вздохнув, я поднялся, взвалил кирку на плечо и направился в тень, чтобы все-таки отдохнуть и восстановить бодрость. От возникшего разочарования, разрушенных надежд, Да и приевшегося взгляда крыса, которая продолжала пялиться на меня, я мысленно выделил крысу, достал кирку и, мысленно нажав на пиктограмму малого духа исцеления, принялся пританцовывать вокруг себя, стуча по кирке, как по бубну, и бормоча под нос первую попавшуюся песню. «У шамана три руки! о о о о на тебе живность серая! Подавись!» И нефиг с меня ржать. Крыса странно пискнула и, выдавая какие-то странные звуки, убежала. Но я не обратил на это уже никакого внимания. Для меня главным было то, что я увидел перед глазами. Получены улучшения навыков. Плюс 10% процентов параметрах характеристики интеллект и того 10%. Уровень жизни уменьшился на 1, и того 29 из 40. Переполняющая меня радость, нашел еще один способ прокачки. Была такой большой, что я не заметил, как из-за груды камней ко мне устремилось нечто серое, но при этом ужасно юркое. Получен урон. Уровень жизни снизился на 4. 10 — укус крысы. Минус 6 — броня. Итого жизни Итого жизни 25 из 40. Внимание! Для битвы детальное отображение урона рекомендуется отключить. Ногу пронзила ужасная боль. Крыса, твою серость! Ты что, опухла? Я же тебя, можно сказать, вылечил, выходил, а ты на меня бросаешься? По четыре жизни за укос. Блин, она меня так и загрызть может. Забыв про кирку, я со всей дури врезал по крысе ногой. Уровень жизни у нее уменьшился незначительно, однако крыса отлетела от меня, дав возможность перевести дух. Перехватив кирку двумя руками, я приготовился к новой атаке. «Ты хочешь войны? Ты ее получишь!» Играя охотником, я прокачивался в основном тем, что бил мобов, поэтому сейчас меня не охватила паника, и я четко представлял, что делать с крысой. «И пусть у меня нет лука, но опыт ведь не физгармония, его не пропьешь». Крыса быстро оправилась от моего пинка и вместо того, чтобы еще раз укусить за ногу, прыгнула, метя мне в горло. Примерно такое действие от нее я и ждал. Размахнувшись, ударом кирки поймал ее в прыжке и отправил в новый полет. «Крид!» — тело крысы мигнуло. И от моего удара отлетело уже невесомое облако в форме грызуна, которое быстро рассеялось. На землю вместо крысы упала лишь моя добыча. Получен опыт. Плюс 4 опыта. До уровня осталось 94. Получены улучшения навыков. Плюс 20% параметра характеристики сила. Итого 40%. Плюс 5% параметра характеристики ловкость и того 5%. Плюс 10% в параметрах характеристики выносливость и того 20%. Вот это бонус так бонус. Столько улучшений сразу, но главное, за одну крысу дают 4 очка опыта. Таким образом, если в день я буду убивать хотя бы штук 5, еще и медных жил делать штук 5-6, то в день буду получать примерно 25 очков опыта. А это меньше недели до уровня. А где уровень, там очки характеристик, а где очки характеристик, там и новый уровень. Есть цель жизни. Правда, нужно разобраться, почему крыса на меня все-таки напала. Неужели ей так мое лечение не понравилось? Оно что, агритмобов? Надо будет уточнить у кого-нибудь. Подобрав оставшиеся от крысы вещи, крысиную шкуру, мясо и хвост, Я пошел отдыхать. До конца рабочего дня оставалось примерно 3 часа. Нужно будет добить третью жилу и как только восстановится здоровье, полечить еще одну крысу. За оставшееся время я успел не только добить третью жилу, плюс 5 кусков руды, плюс 1 опыта, плюс 10% силы, плюс 5% выносливости, плюс 50% горное дело, но также закончить четвертую, Плюс 5 кусков руды, плюс 1 опыта, плюс 10% силы, плюс 5% выносливости, плюс 1 навыка горное дело. Увеличив навык специальности горное дело до 3, в очередной раз испытав чувство эйфории, я твердо решил, что максимально быстро увеличу хоть одну характеристику, чтобы посмотреть, какое удовольствие бывает от такого увеличения. Что же касается крыс то мне удалось убить только одну. Дважды пропев песню, вылечив очередную крысу, я довольно быстро с ней разделался, позволив подойти к себе только раз. Плюс 4 опыта, плюс 20% интеллекта, плюс 20% силы, плюс 5% ловкости, плюс 10% выносливости. Но по правде говоря, крыса воспользовалась этим разом в полной мере укусив меня на 10 единиц жизни. Больше крыс я не видел. Было такое ощущение, что они все попрятались. Ну да ладно, для первого дня вполне сойдет. Прозвучал гудок, говорящий, что работа на сегодня закончена. Подхватив потяжелевший мешок, я двинулся на выход. Встал в очередь к райну, чтобы сдать дневную норму, да продать излишки, коих у меня накопилось достаточно. Да и надо было определиться, что делать с крысиными хвостами. Дождавшись своей очереди, я высыпал на стол все, что получил за день, с удовольствием отмечая удивленные глаза Райна. «Неплохо ты для первого дня поработал», — продолжая удивляться, пробормотал Райн. «Так, десять кусков дневной нормы я забираю. Не забудь, что завтра с тебя уже тридцать кусков. А теперь давай смотреть». Остальную руду, как и говорил ранее, готов взять по 10 медных за штуку. У тебя 20 кусков. Итого две серебряные и 20 медных монет. На вот, держи. Высыпал деньги на стол Райн. Ах да, забыл сказать про одну вещь. А именно соотношение медных, серебряных и золотых монет. В Бриллионе соотношение было 1 к 50. То есть за одну серебряную... Давали 50 медных монет, а за одну золотую 50 серебряных, или какое-то безумное количество медных. Но кто же будет менять медь на золото? Что же до твоей крысиной добычи, то мясо я возьму за одну медную монету, а шкуры за три, согласен? Дешево что-то, сказал я, и сам себе удивился. Никогда раньше не торговался, даже на рынке, какую цену называли, такую и платил. «Ну, только из уважения к тому, что ты у нас новичок. Да к тому же, смотрю, у тебя крысиные хвосты есть. Сейчас до них дойдем. Я готов взять все обе крысиные шкуры по пять, а мясо по две медные монеты. Теперь согласен?» Внезапно я увидел сообщение. «Открыта новая специальность – торговля. Чем выше уровень торговли, тем лучшую цену будут предлагать за продажу и покупку». С некоторой вероятностью торговцы могут предложить нестандартный товар. Ваша репутация со стражниками рудника Априка выросла на 1 пункт. Текущий уровень нейтрально. До дружелюбия 999 пунктов. Получены улучшения навыков. Плюс 10% навыка специальности торговля. Итого 10%. Ну конечно же я согласен. Значит, торговля растет от того, как часто я торгуюсь. Это радует. Хоть и не умею торговаться, но ради такого дела готов научиться. К тому же радовало, что продажи добытых ресурсов, хоть и не запланирована, но повышала репутацию. Я согласился, отдал мясо и уже был готов отдать шкуры, как меня остановил чей-то крик. «Махан, постой!» Я удивленно обернулся. Подходивший ко мне человек удивительно напоминал Сальвадора Дали. Рельефные усики, бешеный взгляд, вздернутый подбородок. «Махан, я тут слышал, что ты собираешься продать этому почтенному гному!» Поклонился он в сторону гнома. «Крысиные шкуры! Но ведь все на руднике знают, что...» каус, можно просто бат!» «С превеликим удовольствием скупят все крысиные шкуры по 15 медных монет. Продаж? «Пятнадцать монет? Да этот уважаемый гном, — ответил я ему в тон, — предлагал купить все мои шкуры по двадцать медных монет. Так что меньше, чем за двадцать пять монет я не готов портить с ним отношения. Раз мы уже договорились, я подмигнул гному, который довольно улыбался, слушая наши торги. «Двадцать пять монет, о боги! А, ладно, я дам тебе двадцать пять монет за штуку, на, держи!» Удивительно быстро согласился Бат и протянул мне серебряную монету. «Давай сюда мои шкуры!» «Получены улучшения навыков!» «Плюс 10% навыка специальности торговля, итого 20%!» «Забирай!» Я показал Бату на крысиные шкуры, которые лежали на столе. И уже повернувшись обратно к Райну, чтобы решить вопрос с крысиными хвостами, услышал дикий вопль. «Стража!» Арал Бат во все горло. «Стража! Махан обманом выманил у меня деньги! Он занимается мошенничеством, требую защиты!» Вокруг нас мгновенно образовалась толпа заключенных, через которую пробились надсмотрщики. «Что тут случилось?» — пробасил один из них. «Уважаемые блюстители порядка! Сей недостойный муж, — указал Бат на меня, — воспользовался моей глупой наивностью». И обманом выманил у меня две серебряные монеты. «Это правда?» — обернулся стражник на меня. «Конечно же нет, я...» «Он угрожал Бату, я сам видел!» — прервал меня крики с толпы. «Он говорил, что убьет Бата, если тот ему не отдаст деньги. Не давайте ему еды, пусть подохнет!» Раздавались выкрики в толпе, что привело меня в ступор. Поэтому я непонимающе озирался. У всех людей был добродушный взгляд, даже у того же Бата. Но он стоял рядом и с таким милым и добрым взглядом кричал о том, что я гнида подколодная, одурманившая его, что у меня происходил разрыв шаблонов. Что тут творится? — Тихо! — грозный рык надсмотрщика заставил замолчать толпу. — Сейчас мы установим правду! Стражник что-то пробормотал, и рядом с ним возникла голограмма на которой было видно как бат передает мне деньги вот он протянул мне деньги вот я махнул рукой по направлению стола где лежали шкуры но этот жест можно было расценивать как вали отсюда вот я отвернулся от бата как бы говоря что разговор закончен блин а действительно со стороны выглядит не очень красиво будто я последний рэкетир проекция исчезла И я молча уставился на стражника. «Вот мое решение!» Еще раз прорычал надсмотрщик. «Махан сейчас же возвращает Батираникаусу одну, повторяю, одну серебряную монету. И на первый раз, так как он еще новичок, прощается. Если он будет еще раз замечен в подобных махинациях, то будет наказан лишением всех очков навыков. Я все сказал!» «А теперь разошлись все по баракам!» Я молча отдал деньги Бату, после чего протянул руки к крысиным шкурам, чтобы их забрать, но не тут-то было. Мои руки свободно проходили сквозь шкуры, словно они были уже не моими. «Точно! Я ведь уже отдал их Бату!» «Спасибо!» — с улыбкой сказал Бат, сгребая шкуры к себе в мешок. «Если опять что-то появится, ты обращайся!» Бат еще раз улыбнулся и ушел, а я стал стоять возле Райна, не понимая совершенно ничего. Каким образом люди, обладающие таким открытым, добрым взглядом, которые всегда тебе улыбаются и приветствуют, могут быть такими подлыми? Они же все творческие люди, в конце концов. Откуда в них столько ненависти к другим? Эти выкрики! Пусть сдохнет! Я видел, он угрожал! За что?» «Ты чего очередь задерживаешь?» — голос Райна выдернул меня из размышлений. «Давай разбираться с твоими хвостиками. Уж больно я не люблю эту серую живность». «Да, конечно», — растерянно пробормотал я, в очередной раз поворачиваясь к Райну. «Нужно приводить себя в порядок. Ну, подумаешь, шкуры забрали. В следующий раз буду умнее и передавать стану из рук в руки». Так, за каждый крысиный хвост я обычно плачу по 10 медных монет. Держи свои деньги и отходи в сторону. Видишь, какая очередь уже образовалась. Ваша репутация со стражниками рудника Прика выросла на 4 пункта. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 995 пунктов. Сходив за едой, я отправился в барак. Желания разговаривать с другими заключенными у меня сегодня не было. Сон долго не мог ко мне прийти, я ворочался и так, и эдак, но гнетущее чувство несправедливости, испытанное сегодня, никак не хотело уходить. «Если ты не хочешь протереть дырку в кровати, то перестань крутиться, ты же всем мешаешь». «Случилось что?» — раздался голос карта, описав ему ситуацию, которая возникла сегодня. Я даже привстал, так как карт вдруг засмеялся. Что такое? Я ему тут рассказываю о жестокой несправедливости этого мира, а он ржет надо мной. Видя, что я собираюсь возмущаться, Карт отсмеялся и, прокашлявшись, начал рассказывать. «Повеселил ты меня, повеселил! Давно так не смеялся! Что я могу тебе сказать? Поздравляю! Ты увидел вторую особенность нашего рудника. Обычно новички ее не сразу просекают». Если я правильно понял, то до тебя так и не дошло, что тут происходит. Увидев мое отрицательное качание головой, Карт продолжил. Я тебе дам пару подсказок. Первое. Сегодня ты наверняка прокачал специальность «Горное дело» и почувствовал, что от этого бывает. Так? Так. Подумай над этим. Второе. Характеристик персонажа на самом деле превеликое множество. Не все из них стандартные, но выбрать можно только четыре. У меня, как ты знаешь, есть такая малоизвестная характеристика, как болтливость. Я получаю опыт от того, что рассказываю всем обо всем. Теперь смекаешь? Либо я совсем тупой человек, либо мы говорим с картом на разных языках. Но я в упор не понимал, на что он намекает. Причем тут болтливость, свободные характеристики, удовольствие от прокачки специальности. Ладно, не стану тебя мучить. Все равно будет неплохо прокачаться. Начну с того, что ты заметил утром. Хотя нет, начну с главного. Ты уже почувствовал то удовольствие, которое получаешь от прокачки специальностей. И я уверен, что тебе понравилось это ощущение. Но по сравнению с тем, что получаешь, когда прокачиваешь навык характеристики, это детский лепет. Удовольствие от прокачки характеристик такое сильное, что хочется еще и еще. А чем выше навык, тем сложнее его поднять. Это аксиома. Поэтому игроки, достигшие 12 уровня, максимального для основных характеристик на Прике), исчезают. Куда их отправляют, я понятия не имею, так что можешь не спрашивать. Вот в этом удовольствии и состоит главное отличие рудника для заключенных от остального игрового мира. В большом мире нет такой фичи, у них же фильтры на ощущениях стоят, которые снять практически невозможно. Теперь про то, что было утром. Практически все на руднике ходят, улыбаются друг другу, все такие из себя отзывчивые, По одной простой причине – из-за характеристики добродушия. На начальных уровнях она качается от того, что ты просто ходишь и улыбаешься всем. Но с шестого уровня нужно самому верить в то, что тебе нравится собеседник, тебе нравится с ним общаться, тебе нравится ему улыбаться. Не должно чувствоваться никакой фальши, только в этом случае можно получать опыт. На моей памяти – Один так прокачал добродушие аж до 32 уровня, это же не основная характеристика, ее можно прокачивать хоть до сотни. Карт помолчал минуту, переводя дыхание, после чего продолжил. А что касается того, что случилось вечером, проще всего человеку прокачивать то, с чем он жил в реальном мире. Так что тут на первую позицию выходит, выходит навык «Подлость». На нашем руднике большинство качает и добродушие, и подлость одновременно. Вот каждый и старается сделать другому какую-нибудь низкую и подлую штуку. Напрямую бить нельзя, но подстроить что-либо, что приведет к травмам, вполне можно. Поэтому народ и изгаляется, придумывая все новые и новые способы. Ты новичок, на тебе сейчас будут отрабатывать самые простые, аналогичные вечерней подставе. Способы, постепенно их усложняя. Так что мои тебе соболезнования. Через это проходили все. Как сказал однажды один хороший человек, который, кстати, досрочно вышел в общий игровой мир, на наш рудник нужно повесить девиз. Лицемерный рудник или рудник лицемеров. Вот такие дела у нас тут творятся. Кроме мата, чтобы как-то прокомментировать слова карта, Мне ничего в голову не приходило. «Боже, куда я попал?»